Глава 7. Великий Ра Лана приземлилась на ноги, едва удержавшись от падения вперед. Она тяжело дышала открытым ртом, словно после быстрого бега. Сердце бешено колотилось не столько от физической нагрузки из-за прохода сквозь портал, сколько от обиды на себя за то, что ослушалась Гаргорона. Он наверняка будет в ярости или в печали, и неизвестно еще, что хуже. Девушка осторожно осмотрелась. Она оказалась в небольшом закутке, стены которого были выложены из массивных каменных блоков, каждый размером почти слану. Было достаточно светло. Проход вел в соседнее помещение, из которого струился яркий свет, и доносились голоса, на распев произносившие слова на непонятном языке. Время от времени в зале звучало монотонное пение — и Лана решила, что там проходил некий религиозный ритуал. Уж больно эти заунывные песни были похожи на молитвы. Осторожно выглянув из-за угла, Лана вначале зажмурилась, таким ярким оказалось освещение. Когда глаза ее немного привыкли к слепящему свету, она увидела, что источник его находился на возвышении в торце зала. У подножия пьедестала стояло множество людей в длинных просторных облачениях и твердила свои мантры, простирая руки к источнику света наверху. Лана прислушалась и спустя некоторое время стала разбирать отдельные слова. Уже не удивляясь подобной странности, девушка вся обратилась вслух. «О, великий Ра!» — вещал стоявший в центре жрец. «Мы возносим хвалу твоему лучезарному лику!» «Возносим хвалу!» — повторило за ним множество голосов. «В смирении своем мы просим тебя не оставлять нас без защиты твоего благодатного света!» — продолжал бубнить центральный жрец. «Просим тебя!» «Тянули остальные». Лана удивленно вскинула брови. В ее мире Ра был богом солнца, согласно одной из древнейших мифологий. Только встречи с местным божеством ей сейчас не хватало. Неужели Магира обманула ее и отправила не в тот мир, решив таким способом избавиться от молодой конкурентки? Девушка скрипнула зубами. «Ну, в случае чего она сможет легко вернуться, ведь осколок с воспоминаниями о родителях Гора был при ней. Главное не потерять его». Девушка крепко сжала волшебный уголек в кулаке. Между тем заунывный речитатив за стенкой постепенно смолк, и послышалось шарканье множества ног. Служители культа покидали залу. Лана порадовалась тому, что выход оказался в противоположной от нее стороне, и снова осторожно выглянула из-за угла. «Можешь выходить, они все ушли». Лана вздрогнула, услышав приятный молодой голос. В первый момент девушка вжалась в стенку в своем закутке. Ну точно, Магира ее обманула. Гор сказал, что второй дракон старше, и воображение Ланы почему-то сразу нарисовало седобородого старца, вроде Розендара, А этот живой звучный голос никак не вязался с таким образом. Чуть помедлив, Лана решила, что прятаться бессмысленно и вышла из укрытия. Быстрым шагом, пока решимость еще не покинула ее, Лана приблизилась к подножию пьедестала и задрала голову, тщетно пытаясь разглядеть того, кто находился наверху. Сияние, исходившее от незнакомца, было настолько ослепительным, что у Ланы перед глазами тут же поплыли зеленые круги. Она прикрыла лицо ладонью, но не опустила головы, решив, что это будет слишком явной демонстрацией покорности. «А ты смелая!» — показалось, или он усмехнулся. В любом случае, свет вокруг незнакомца немного померк, и Лана смогла увидеть силуэт сидящего на троне человека. Однако плечи и голову его по-прежнему окутывало сияние, и разглядеть лицо было невозможно. «Мое имя Лана!» Девушка выкрикнула в надежде, что так в ее голосе не будет заметно дрожь. «Я пришла к тебе за помощью, великий Ра!» «Ты можешь не кричать, я тебя прекрасно слышу!» Мужчина на троне снова усмехнулся и встал, приветствуя гостью. «Рад познакомиться, Лана. Приятная встреча, хоть и неожиданная. Как ты сюда попала?» Тот, кого жрецы называли Ра, спустился вниз на несколько ступеней, и Лана сочла это хорошим знаком. Девушка замялась, не зная, что ответить. Говорить незнакомцу про осколок она не хотела, а быстро придумать правдоподобную версию не могла. Она чувствовала, как он тщательно ощупывает ее магический поток. Ей казалось, будто она стоит перед мужчиной, полностью обнажённый, настолько досконально он перебирал струнки ее души. «Ладно, не хочешь, не говори. Я сам догадаюсь, скрывать бессмысленно. Я почувствовал сильное возмущение магической ауры. Судя по всему, это открылся портал. Твоего магического потока не хватит, чтобы самостоятельно распахнуть дверь между мирами. Значит, либо тебе кто-то помог сделать это, либо у тебя при себе есть сильный артефакт. Не бойся, я не собираюсь отнимать его». «Люди этого мира не способны путешествовать между мирами. Скажи, откуда ты?» Голос незнакомца звучал дружелюбно, но Лана, сразу вспомнив все предостережения о коварстве и хитрости драконов, не торопилась поддаваться его очарованию. А в том, что перед ней стоит именно дракон в человеческом обличии, девушка не сомневалась. Она сама не понимала, откуда в ней взялась такая уверенность. Быть может, причиной тому была метка истинной пары дракона на ее ладони». «Я пришла к тебе за помощью», — Лана повторила, следя за тем, чтобы голос не дрожал. «Да, это я уже слышал», — в голосе мужчины скользнуло нетерпение. «Моему миру грозит гибель, и только твоя магия способна спасти его». «Я спрошу еще раз, откуда ты?» Голос Ра звучал предостерегающе, и Лана внутренне сжалась. «Я пришла из Истраса». Ярчайшая вспышка света озарила пространство, и в тот же миг Ра принял форму дракона. Тяжелые своды зала содрогнулись от громоподобного рева. «Тебе не стоило приходить ко мне, посланница Истраса!» Одним прыжком он преодолел расстояние до основания пьедестала и угрожающе распахнул пасть, в глубине которой ярилось пламя. Впрочем, огня Лана не видела, настолько ярким был свет, исходящий от шкуры дракона. Пытаясь защититься от опасного зверя, Лана непроизвольно выставила перед собой руку, зажатым в ней осколком. Неожиданно драконий рык утих, а свет его чешуи померк. Девушка удивленно подняла голову. Дракон остановился, словно наткнувшись на невидимую стену, сложил лапы и лег перед ней на брюхо, точно дрессированный тигр. При этом он осторожно вытянул морду, как будто принюхиваясь к осколку. Его шкура больше не сияла, она просто блестела и переливалась, словно покрытая сусальным золотом. Это было красиво, хотя Лана мельком подумала про себя, что черно серебристая чешуя Гаргарона ей нравилась больше. «Откуда у тебя это?» В грубом голосе дракона звучала смесь удивления, испуга и радости. Долгая история. Лана почувствовала себя увереннее. По какой-то причине Ра не мог или не хотел теперь причинять ей вред. «Я и раньше не собирался этого делать». Дракон без стеснения прочел ее мысли. «Но я не желаю больше слышать слово Истрас. Кто прислал тебя, девочка?» «Никто, я пришла по своей воле», — Лана гордо вскинула голову. «Пусть читает мысли, если хочет, она сказала чистую правду. И все таки ты слабый маг, тебя явно надоумил кто-то более сведущий в колдовстве. Тем более, что найти меня непросто, я хорошо умею заметать следы. Я слышу в твоих мыслях одно имя». «Гаргарон запретил мне обращаться к тебе за помощью, но я его ослушалась. Такой ответ тебя устроит, великий Ра!» Дракон тихонько зарычал, словно от досады. «Не называй меня так. Это имя придумали местные религиозные фанатики». Лана усмехнулась. Она уже совершенно не боялась золотого дракона, чувствуя себя хозяйкой положения. «Вот как? Ты прячешься здесь, изображая божество, при том, что твой родной мир умирает? Как тебе только не стыдно!» Дракон устремил на Лану взгляд пронзительно зеленых глаз. «Мне нечего стыдиться. Меня изгнали из Истраса». Лана опешила. Такого поворота она не ожидала. «Я надеюсь, это был не Гаргорон, тот, кто прогнал тебя?» Дракон зарычал, точно засмеялся. «Нет, конечно, он был слишком юм для этого. Тогда тем более. Того, кто тебя обидел, в любом случае уже нет в живых». «Помоги нам, помоги своему родному миру, помоги гору, ведь он твой последний соплеменник». Ра отвернулся от девушки и принял облик человека. Со спины Лане трудно было увидеть что-либо, кроме широких плеч и черных волос. «Интересно, все драконы в человеческом облике темноволосые?» И вновь Ра прочел ее мысли. «Нет, среди нас было много разных, и блондинов, и рыжих, а это семейная черта». Лана проглотила свой вопрос, решив лишний раз не злить собеседника. «Я мало чем могу помочь вам», — в голосе Ра звучала грусть. «Я одинок, у меня нет истинной пары». «Неважно, Лане сразу стало жаль нового знакомого. Одиночество в такой долгой жизни, как у драконов, тяжелое бремя. Магия драконов всегда оберегала мир Истроса и сейчас сможет сберечь. Я не могу вернуться туда и не могу встретиться с Гаргороном. Мужчина проговорил это так категорично, что стало ясно, он не отступит. «Я обещал, и даже гибель целого мира не заставит меня нарушить данное слово». «Кому же ты дал такое дурацкое слово?» девушка фыркнула. «Вот мужчины надают друг другу глупых обещаний, а женщины потом страдают из-за них. Отцу Горгорона. Лана недоуменно хлопала ресницами. Выходит, Гор был прав. Ра действительно сознательно избегал встречи с ним. И вообще, в словах «Золотого дракона» слышалась некая древняя тайна, от размеров которой у Ланы свело зубы. Она зябко повела плечами и, чтобы немного прийти в себя, села прямо на пол и принялась убирать осколок во внутренний кармашек рюкзака. Простые механические действия успокаивали. «Что ты делаешь?» — Рав взглянул на нее из-за плеча. «Убираю ценные вещи», — девушка поджала губы, — «чтобы не потерять». В этот момент руки ее нащупали книгу, которую она все это время носила с собой и про которую совершенно забыла. Повинуясь внезапному порыву, она достала фолиант и раскрыла его на том месте, где история прервалась в прошлый раз. И там опять появилось продолжение. «Что это у тебя?» Собеседник встрепенулся, краем глаза увидев книжку. «Книга в переплете из черной кожи». Девушка провела ладонью по строчкам, и они отозвались на ее ласку, будто живые. «Откуда она у тебя?» Дракон даже повернулся к ней, но стоило Лане поднять голову, как вокруг его плеч, вновь вспыхнул яркий ореол, скрывший лицо. Лана решила, что с золотым драконом можно быть откровенной. Все равно этот поганец мог читать ее мысли. Да и вообще он здорово располагал к себе. «Мне ее дал магистр Розиндар», почувствовав недоумение собеседника, пояснила. «Он хранитель Облачной Академии Истроса», Он сказал, что это якорь, с помощью которого я первый раз попала в Истрас. Любопытно. Дракон приблизился. «В этой книжке незаконченная история, любовная сказка». Девушка шевельнула плечом. «И она заканчивается на самом грустном месте. Герой погибает». Собеседник усмехнулся. «Ну, если история закончилась плохо, значит, это еще не конец». «Действительно, в книге все время появляется продолжение. Правда, я еще не успела прочесть следующую часть». «Выходит, ты не знаешь, что за вещь оказалась у тебя в руках?» Раани спрашивал, он утверждал это. «В смысле?» Лана ожидала услышать еще одну тайну, правда, не была уверена, что хочет этого. «В смысле, это книга в переплете из черной драконьей кожи. Это очень сильный магический артефакт». Ланя стало холодно. Она закрыла книжку и нежно прижала ее к себе, словно хотела пожалеть и защитить. Пробормотала себе под нос. «Вообще, моя подруга увидела в ней не то, что вижу я, она видела в ней будущее. Это уже ближе к истине». Раз снова отвернулся, сделав вид, что внимательно разглядывает камни в основании своего пьедестала. «По этой книжке можно не только читать будущее, но и самому его писать». «То есть...» — девушка недоверчиво посмотрела на обложку. «То, что написано на страницах этой книги, непременно случится. И неважно, кем оно написано, можешь сама написать что-нибудь». И что? Лана вскинула на собеседника удивленные глаза. Я могу написать все, что угодно? Ну, чем более сильные изменения в естественный ход вещей ты вносишь, тем проще и быстрее все вернется на круги своя. Здесь главное правильно сформулировать свою мысль. Ра оторвался от изучения камней и усмехнулся. А можно с ее помощью остановить пустоту? Лана все еще не верила, что держит в руках настолько сильный инструмент. Не уверен дракон покачал головой. «Хотя, можешь попробовать». Лана снова открыла книгу на странице с иллюстрацией. Два дракона, словно живые, ласкались друг к другу. Это выглядело так мило и трогательно, что девушка невольно улыбнулась. «Скажи», — мужчина тоже заметил картинку в книге, «почему ты помогаешь Гаргорону? Люди и драконы не очень-то ладили друг с другом в последнее время». Лана молча сняла перчатку с правой руки и показала собеседнику ладонь. «Вот как!» — он протянул изумленно. «Выходит, вы истинная пара? Человек и дракон?» Гор говорит, что я тоже дракон. Девушка надела перчатку и продолжила разглядывать нарисованных драконов. «Он ошибается, ты человек, по крайней мере, пока что. Но даже если так...» — мужчина снова замолк. «Возможно, у вас действительно получится остановить пустоту. «У нас? Это значит, что ты со мной не пойдешь? Лана резко захлопнула книгу. Она уже знала ответ, но должна была спросить еще раз. Девушка встала на ноги и принялась запихивать фолиант в рюкзак, пока этот упрямый дракон не попытался отобрать его. И я сказал «нет». Голос Ра стал жестким. «Ну и ладно, без тебя обойдемся. Девушка обиженно поджала губы и направилась к тому закутку, в котором оказалась в начале, словно открыть портал она могла только оттуда. «Погоди!» — голос дракона вновь стал мягок. Он приблизился к Лане. Фигуру его по-прежнему окутывало свечение, и девушка смотрела на него из-под лобья. «Возьми, тебе он пригодится больше, чем мне!» На ладони мужчина протягивал ей еще один осколок. Лана, чуть помедлив, взяла волшебный уголек. «Спасибо!» пробурчала себе под нос. «Надеюсь, он тебе поможет». Дракон замолк на мгновение, словно собираясь с мыслями, и продолжил. «Пойми, этот мир тоже нуждается в защите моей магии. Я не могу его бросить. Пустота быстро отыщет и сожрет его». «Я понимаю», — девушка протянула, не поднимая головы. «Только если бы нам удалось закрыть вход в чертоги пустоты, люди в этом мире тоже могли бы жить спокойно и без твоего покровительства. Просто тебя устраивает роль местного божества». «Ладно», — девушка вздохнула, — «спасибо за осколок, мне пора». Она подняла было руку с артефактом, чтобы открыть портал, но Ра остановил ее. «Не нужно, я помогу». Золотой дракон просто взмахнул рукой, и ткань мира прорвалась, открывая проход в мир Истрас. Уже занеся ногу для последнего шага, Лана обернулась и спросила. «Как твое настоящее имя, Великий Ра?» «Антарас. Мое имя — Антарас». Лана шагнула сквозь портал и замерла, ожидая, когда утихнут неприятные ощущения. Каждый раз после прохода через волшебную дверь у нее кружилась голова и дрожали коленки. На глазах девушки наворачивались слезы. Ее попытка была неудачной. Дракон отказался помогать своему родному миру. В голове Ланы не укладывалась подобная степень эгоизма. Из печальной задумчивости ее вывел прозвучавший совсем рядом знакомый голос. «Какая приятная встреча, красавица с волосами цвета красного золота! А главное, какая неожиданная!» Ирлин крепко обхватил ее за плечи, лишая возможности двигаться. Лана дернулась: «Пусти!» «Непременно!» Аристократ проворковал ей в самое ушко. «Но не сейчас. Сейчас ты летишь со мной в облачную академию». Полет проходил в молчании. Лана забилась в дальний угол салона, сев прямо на пол и обхватив колени руками. Чувствовала она себя прескверно. Она нарушила просьбу любимого мужчины, помощи у дракона не допросилась, а теперь еще и угодила в лапы любви обильного аристократа. Вряд ли он собирался так просто ее отпустить и наверняка задумал очередную пакость. Лана вытянула шею, пытаясь разглядеть через окошки, куда они летели, но увидела только лишь облака. Вздохнула. Кая и Тео сидели по разным сторонам салона, каждый в своих мыслях. Целительница не удостоила Лану даже поворота головы, а историк, напротив, то и дело поглядывал на новую пассажирку. Один раз Лана перехватила его липкий взгляд и внутренне содрогнулась. Хорошо, что Тео боялся Ирлина и не смел приставать к Лане в его присутствии. В бесстыдстве желаний Тео девушка не сомневалась, но молчание было таким тягостным, что Лана решила все таки заговорить с историком. «Как вы меня нашли?» Тео, обрадованный ее вниманием, просиял и охотно ответил. «Это было несложно, я отследил магические сигналы артефактов, которые вы называете осколками». «Осколки остались у Гаргорона. Лана попыталась соврать, чтобы уберечь волшебные камешки от возможных посягательств. Видеть осколки ее новые спутники все равно не могли. «Почему вы прилетели именно за мной?» «Одна старая женщина после недолгих расспросов сказала, что вы были ее гостями, но ты избежала дракона, прихватив самый крупный осколок. Так мы тебя и вычислили». «Я вычислил», — добавил он с изрядной долей хвастовства в голосе. Лана насупилась. Не зря драконья наложница ей сразу не понравилась. Магира сдала их при первой же возможности, несмотря на всю свою давнюю любовь к гору. В салоне резко потемнело. Держите за что-нибудь, сейчас будем проходить сквозь облачную завесу. Лана, ты слышала меня?» Ирлин выглянул из кабины и посмотрел на сидевшую на полу девушку. «Держись крепче!» Лана скривила губы и не пошевелилась. «Заботливый какой!» Она фыркнула про себя, но в следующий момент винтокрыл тряхнула так, что девушку подкинула на полу, и она чуть не прикусила язык. Сразу же решила не строить из себя героиню и вцепилась в ближайший стул, чьи ножки были предусмотрительно прикручены к полу. Машину продолжала бросать из стороны в сторону. Лана прижалась к железному стулу крепче, чем к любовнику. В иллюминаторах сверкали яркие вспышки. Время от времени что-то грохотало, пронзительно свистел ветер. По всей видимости, снаружи бушевала сильная буря. Облачная защита Горгорона стала еще плотнее, и пробиться сквозь нее было непросто. Уже не облака, но грозовые тучи застилали небо вокруг Академии, создавая непроницаемый для пустоты барьер. Вероятно, Облачная Академия была единственным безопасным местом во всем Истросе. Безопаснее было разве что под боком у Горгорона. Несмотря на экстремальные условия пилотирования, Ирлин справился с задачей, и вскоре Цепелин приземлился перед входом в Облачную Академию, а пилот вылез из-за штурвала. Лорд Коннери был бледен, Лана видела, как дрожали его руки, но он, заметив ее взгляд, лишь надменно вскинул голову и сжал кулаки. Все в порядке?» Он по-хозяйски окинул взглядом салон. «Лана, с тобой все хорошо?» Аристократ приблизился и протянул ей руку, чтобы помочь подняться с пола. Однако девушка предложенной помощи не приняла. «Считая то, что ты привез меня сюда против воли...» Лана скривила губы и встала самостоятельно. Лорд Коннери усмехнулся. «Нет, это не считается». Он залез в багажный отсек и вытащил оттуда теплый плащ, подбитый мехом. «Держи, снаружи мороз!» Лана скрипнула зубами, но плащ взяла. Дрожать от холода на потеху Ирлину она не хотела. Их никто не встречал. Во дворе Академии завывала юго, закручивая колючие снежные вихри. И Лана порадовалась своему плащу, в который можно было спрятать нос и щеки от кусачего мороза. Возле стен намело высокие сугробы. Посадочная площадка и дорожка, ведущая к замку, были покрыты слоем снега, и идти приходилось, проваливаясь чуть ли не по щиколотку. Ирлин вновь попытался помочь Лане, но девушка лишь плотнее запахнулась в плащ и первая направилась в сторону ворот Академии. Аристократ недовольно скривил губы, но позволил ей уйти вперед. Все равно бежать было некуда. В дверях Облачной Академии Лану встретил Розиндар, до самых ушей закутанный в меха. «Рад видеть тебя, девочка моя!» Хранитель приветственно улыбнулся. «Я вас тоже, магистр Розендар. Лана вздохнула хотя я предпочла бы сейчас быть в другом месте». Розендар посмотрел нашедшего следом Ирлина и нахмурил кустистые брови. «Он не обижал тебя?» «Вовсе нет», — девушка потупилась, даже по-своему заботился, но это не меняет того факта, что он привез меня сюда силой. Старый хранитель недовольно поджал губы, и в этот момент Ирлин вошел в двери. «Невежливо держать гостей на пороге, первый хранитель, мы замерзли и устали с дороги». Розендар провел их в ту же небольшую гостиную, в которой проходил их последний разговор с Ирлином. Возле пылающего камина, закутавшись в стёганное одеяло, сидел Сентинел. Он выглядел так забавно и по-домашнему, что Лана даже улыбнулась. Новый ректор Академии не казался ей сейчас злобным старикашкой, за которого она приняла его в самом начале. «Здравствуйте, магистр Сентинел!» Девушка окликнула ректора. Он поднял на нее глаза и чихнул. «Прошу прощения!» Ректор совершенно невеличественно шмыгнул носом. «Приветствую, юная леди!» Он снова чихнул и высморкался в большой клетчатый платок. Сентинел приболел немного», — Розендар проговорил с улыбкой, — «а лечиться отказывается». «Зря», — Лана пожал плечами, — «в вашем возрасте у простуды могут быть осложнения». «Вот и я говорю, что зря». Хранитель вздохнул, а ректор смерил их уничижающим взглядом. Это так не вязалось с его красным носом и стёганым одеялом, что Лана снова улыбнулась. «Потом будете обсуждать старческие болячки». Ирлин, как обычно, не пытался изображать вежливость. Он подошел к Лане, и девушка непроизвольно сжалась рядом с ним. Аристократ был недоволен и зол из-за того, что Лана не принимала его заботы. «Зови своего дракона!» Он процедил сквозь зубы, сверху вниз, глядя на девушку. Лана похолодела. «Так вот, зачем они оказались в облачной академии?» Если Гор прилетит сюда спасать свою истинную, он будет совершенно слеп. Магическое чутьё, на которое он привык полагаться за годы слепоты, не поможет ему в уплотнившейся колдовской атмосфере замка, и Ирлин без труда убьет его. Девушка отчаянно помотала головой. Ни за что. Лорд Коннери прищурился, словно примиряясь к чему-то, затем пожал плечами и на наотмашь ударил Лану по лицу. Девушка охнула и схватилась за щеку, с испугом глядя на аристократа. А, впрочем, он теперь и сам учит тебя. Ирлин скривил губы и отошел к огню. «Что вы себе позволяете, лорд Коннери?» Разиндара пешил от неожиданности. «При всем моем уважении к вашей семье, лорд Коннери!» Из-под одеяла донёсся хриплый голос Сентинела. «Тихо вы!» Ирлин поднял руку, и оба старика разом замолкли. Лана, придя в себя от первого потрясения, убрала руку от лица, проговорила, не скрывая презрения в голосе. Ты опять хочешь использовать меня как наживку? Гаргорон не попадется дважды на одну удочку. Еще как попадется. Молчавшая до этого момента Кая решила вступить в разговор. Он влюблён, а влюблённые мужчины глупы, даже если они драконы. Лану пронзила внезапная догадка. Магистр Кая, вы же просто ревнуете, а вы тоже его любите? Она с надеждой посмотрела на оцелительницу, но та лишь фыркнула в ответ. «Вот еще, в моей постели побывало так много мужчин, что если бы я любила каждого, мое сердце давно бы разорвалось бы от тоски». «Я надеюсь, в Облачной Академии еще осталась провизия, хранитель», — Ирлин проговорил, глядя на огонь. «Нам всем нужно подкрепиться и хорошо отдохнуть перед встречей с драконом».